которая играла в буфер, а на деле выступала за троцкистскую платформу против ленинской платформы. Единственным облегчением было то, что Сокольников и раньше большей частью болел и фактически не руководил Туркбюро. Именно поэтому Туркбюро еще ранее избрало товарища Гагановича заместителем председателя Туркбюро и туркомиссии. Это сослужило хорошую службу в момент дискуссии, дал мне возможность руководить во время дискуссии, когда Сокольников болел в буферной болезни. Член Туркбюро и Туркомиссии товарищ Петерс, вообще говоря, довольно крепкий старый большевик, в этом вопросе стоял, как он говорил, на позиции товарища Дзержинского, то есть фактически поддерживал платформу Троцкого. На все мои попытки переубедить его, доказывая, что здесь... Ведь идет неведомственный спор, и что ему, как старому большевику и утвержденному ЦК члену Туркбюро ЦК, нужно руководствоваться общепартийными соображениями и бороться против Троцкого, он мне упорно и неоднократно, односложно повторяя, отвечал «Я доверяю, уважаю и люблю товарища Дзержинского, и я буду поддерживать его позицию». В результате получилось так, что, как говорится, волей судеб член Туркбюро ЦК, товарищ Каганович, оказался единственным из пяти членов Туркбюро, который активно отстаивал и боролся за платформу Ленина в Туркестанской организации и возглавил борьбу за Ленинскую платформу. Об этом я рассказываю, разумеется, в результате. Не для выпячивания своей личности, а просто для того, чтобы показать трудности, я говоря высоким стилем трагичности сложившегося положения в руководстве Торгбирро ЦК. Этим я также хочу сказать, что эти трудности заставили меня подтягиваться, вытягивать из себя те силы для руководства, которые в нормальных условиях мне казались бы недосягаемыми для меня. Моё положение было облегчено тем, что я был заместителем председателя Туркбюро, и что остальные члены Туркбюро не мешали в критический момент дискуссий созывать от имени Туркбюро ЦК совместные заседания Туркбюро с ЦК КПТ, в котором мы, ленинцы, имели большинство. Правда, не сразу определилось это большинство, и в первый период дискуссий антиленинское крыло было довольно сильным и значительным. И в ЦК КПТ в частности особую активность проявлял бывший руководящий работник Московского обкома, бывший левый коммунист Соловьёв, который развил особую антиленинскую работу в ЦК КПТ. Против него в ЦК КПТ активно выступал Сергушев, который вместе с другими приехавшими из Москвы и Петрограда работниками решительно боролся за ленинскую платформу. Нами ленинцами была проведена большая индивидуальная работа по консолидации сил большинства ЦК КПТ, занявшего устойчивую ленинскую позицию. Особенно хорошо себя проявили такие руководящие работники националы, как Рахимбаев, Атабаев, Бабаджанов, Султан Хаджаев, Хаджанов и другие. Тирякулов в начале занимал колеблющуюся позицию. Главный и первый бой мы развернули в Ташкентской партийной организации, в которой в первый период дискуссии положение было неустойчивое. На созванном совещании о плане ведения дискуссии мы решили сосредоточить свои силы в первую очередь на решающем в Ташкентской организации в железнодорожном районе, не только потому, что он самый пролетарский, но и потому, что он, к сожалению, был наименее надежным в отношении к ленинской платформе. Там были сосредоточены главные силы рабочей оппозиции во главе с начальником дороги Правдиным. Там действительно все еще было сильно недовольство национальной политикой партии, якобы затиранием европейских русских кадров, чем спекулировали затаенные силой великодержавные шовинизмы и оппозиционные группы, которые к тому же спекулировали на общих трудностях. Опыт показал, что наше решение сосредоточиться в первую голову в железнодорожном районе было правильным. Помню, что при уточнении нашего плана проведения дискуссий